Голова 5. Арина шагнула через портьеру и сильнее сжала в ладонях концы пледа, словно он мог ее как-то защитить. Она открыла глаза и нахмурилась. Это что, шутка такая? В глаза бросился диван цвета глазури с мягкой обивкой и массивный светлый шкаф. Возле комода с зеркалом, в кресле под цвет дивана сидела женщина в белом чепчике и в темном платье, поверх которого был надет белый передник. Женщина держала в руках какой-то свиток. Пробежала по нему глазами и нахмурилась. Ринна облегченно выдохнула: раз на нее не обратили внимания, не поздно вернуться обратно. А там, гляди, она попадет в тот зеркальный зал и найдет выход из замка. Но тут же огорчилась, потому что даже если и так, то как она найдет выход из зеркального зала, если его затопило водой? Но Рина все же отступила назад. Портьера коснулась ее спины, и женщина в чепчике резко вскинула голову. Она отложила свиток в сторону, уверенно поднялась с кресла и поправила фартук. "Приветствую, госпожа Рина. Меня зовут Гера. Мне велено привести вас в должный вид перед испытанием". Рина открыла рот и тут же закрыла. Брови взлетели вверх. "Перед каким еще испытанием? Я ищу выход. Вы случайно не подскажете, как отсюда выбраться?" Служанка мягко улыбнулась. Но её глаза остались такими же холодными. Держалась герои, не как служанка. У нее была королевская осанка и гордо вздернутый подбородок. Движения уверенные и грациозные. Вокруг глаз пролегла сеть морщинок, вид у нее был усталый. На вид она была одного возраста с матерью Рины. Выбраться вы можете только после того, как пройдете испытание. На остальные вопросы ответить не могу, простите. Рина осмотрела комнату, обратила внимание на дверь справа и прикинула расстояние и как она сможет обмануть служанку. Гера проследила за взглядом и хмыкнула. "Дверь заперта. Вам никто не позволит покинуть эту комнату, пока вы не приведете себя в порядок. Снимите с себя одежду, пока не подхватили простуду. Вам нужно принять ванну, помыть голову и переодеться в сухую одежду". Рина со стоном вздохнула: "А ведь Гера права, снять с себя мокрое нужно как можно быстрее". Плет не сильно помогает. Герр повела ее к двери. В груди Рины снова вспыхнула надежда. Служанка отодвинула фартук в сторону и достала ключ из кармашка на темном платье, прокрутила его в замке, и дверь со щелчком открылась. Рина уже была готова просканировать взглядом помещение, чтобы решить, как ей сбежать оттуда, но застонала от разочарования. Она оказалась в ванной комнате. Перед глазами стояла доверха наполненная чистой водой ванна, над ней стоял ящичек с зеркальной дверцей. Внутри ящика стояло множество склянок. Ароматный запах разливался по всему помещению, пахло цветущими пионами, розами, ванилью, жасмином и медом. Гера мгновенно стащила с Рины плед и ленту, ухватилась за края бежевого гольфа, но девушка тут же положила свою руку поверх руки служанки: "И я сама, спасибо". Гера недовольно поджала губы: "Нет, мне приказано". "Спасибо, но все же я сама, мне так привычнее". Гера втянула носом в воздух, недовольно взглянула на Рину, но перечить не стала. Рина стащила из себя мокрую одежду, переступила через бортик ванны и погрузилась в теплую воду, застонав от удовольствия. Тело быстро отогрелось и даже расслабилось. Не успела девушка насытиться легкостью, как Гера тут же принялась добавлять в воду какую-то ароматную жидкость и тереть тело госпожи жесткой тряпкой. Ирина сопротивлялась как могла, отказывалась от помощи или наказания служанки, но вскоре сдалась. Мучительница натерла ее тело до красноты, чем-то намазала ее тело, от чего Ирина чихнула, втерла в поврежденные ладони и колено вонючую мазь. "Запах быстро выветрится. Проходите испытание с ранами заброшено", объяснила Гера. "А что это за испытание? Для чего?" "Мне велено молчать. Вам велено скоро все узнаете". Рина вздохнула от безуспешных попыток вытянуть из служанки хоть какую-то информацию. Гера завернула ее в белую простыню и провела обратно в комнату, заперев ванную на ключ. Из шкафа служанка достала стопку одежды и протянула ее гостье. На этот раз Гера не торопилась помогать девушке, что Рину как раз обрадовала. Рина скинула с себя простынь напротив зеркала. Гера поджала губы, подлетела к ней как ошпаренная и поспешно закрыла ее ногой и телом полотенцем. Рина моргнула. Госпожа, никогда не переодевайтесь перед зеркалами. Почему? Гера снова поджала губы и продолжила уже обманчиво мягким голосом: "Просто не стоит. Гера, вы, пожалуй, не слишком рады меня здесь видеть, правда?" Служанка выпрямилась во весь рост. "Я не рада всей происходящей ситуации, госпожа, но моего мнения никто не спрашивает. «Ну так помогите выйти отсюда, и мы обе останемся довольны." Нет. Покачала головой Гера. Вы не понимаете. Дороги назад нет. Вы уже здесь, а значит, вам предстоит пройти испытание. Только так вы освободитесь. Здесь был уже кто-то до меня. Что? Ужаснулась служанка. Вы видели здесь высокого мужчину, на вид двадцати шести лет, со светлыми волосами и синими глазами, у него широкие плечи. Нет, отрезала служанка. А девушку с зелеными глазами и пшеничными волосами нет, и довольно вопросов. Госпожа, переоденьтесь на диване, и я буду вас ждать. Ринер разочарованно взяла из рук Геры стопку одежды и пошла в сторону дивана, придерживая на груди полотенца. Она развернула одежду и удивленно покосилась на Геру. Та не смотрела на гостью, лишь не сводила глаз с зеркала, со сложенными на груди руками и что-то шептала себе под нос, будто разговаривая с кем-то. Что они так с зеркалами? Эта мысль не давала Рине покоя. Одежда, предложенная служанкой, выглядела странной, как и все в сложившейся ситуации. Кожаные в обтяжку штаны и облегающая черная туника с расшитыми золотистыми нитями длинными рукавами. Рина обтерла простыней мокрые волосы и осторожно натянула на ногое тело. Высокие тяжелые сапоги со шнуровкой. Она справилась с сапогами и выпрямилась во весь рост. Гера усадила ее перед зеркалом, стащила с головы простыню. Она прикоснулась к волосам и прошлась по ним гребнем. Рина скривилась, когда служанка прочесала по длинным спутанным волосам. Еще бы они не спутались после такой экскурсии, проскочила назойливая мысль. Рина удивленно косилась на руки служанки. Из ее ладони вырывалось солнечное тепло и нежно касалось ее длинных волос. Спустя всего минуту волосы были сухими. Ирина открыла рот, и все слова застряли в ее горле. "Нет смысла задавать мне вопросы", сказала Гера, словно прочитала мысли девушки. "Да больно надо", пробормонила Рина себе под нос. "Что? Ничего", выдохнула Рина. Все это уже изрядно действовало ей на нервы: недомолвки, тайны, хоть бы кто-то что-то ей объяснил, и что вообще за испытание её ждет? От последней мысли она изрядно разволновалась. Если испытание пройти через детский лабиринт, то это проще простого, а если речь идёт о каком-то опасном, то тут она опас. Но, похоже, спрашивать её никто ни о чём не собирался. Рина не обратила внимания, как Гера с лёгкостью отодвинула от комода кресло и развернула его на себя вместе с девушкой. Рина моргнула. Вот это силы у этой Геры. Служанка достала из ящиков какие-то тюбики и коробочки, открутила крышечки с баночек и нанесла на лицо девушки что-то ароматное, нежно массируя кожу. Затем служанка попросила закрыть глаза и что-то нанесла на них, потом на щеки и губы. Когда Рина открыла глаза, она удивленно покосилась на свое отражение в зеркале. Темная краска на веках красиво оттеняла ее карие глаза, на губах было что-то похожее на блеск для губ с вкусом бузины. На щеках играл румянец. Служанка взялась за ее длинные густые волосы, и через некоторое время, когда Рина уже засыпала, Герг громко произнесла, что девушка готова. Рина рассматривала свой высокий хвост с тремя мелкими косичками, волосы были перехвачены темной лентой, что странно. Гера велела пройти следом за ней к стене, возле которой стоял шкаф. Рина послушно двинулась следом, но решила, что Гера кажется чем-то стукнулась головой, раз ведет ее к стене. Стоило служанке приложить ладони к стене, как на глазах появилось очертание двери с какими-то завитками и латунной ручкой. Гера нажала на ручку, пропустив вперед перепуганную девушку. Не сказав ни слова, Гера закрыла дверь перед носом Рины. Она сползла вниз по двери, стянула с темных волос чепчик и прикрыла глаза. Когда это уже закончится? проматывала она себе под нос.